Эпилог. Добравшись до конца, начинаешь думать о начале. Мистер и миссис Смит. Три года спустя. Уважаемые первокурсники, приветствую вас в стенах Академии Королевской Госбезопасности. Анфиса стояла перед зеркалом и репетировала сегодняшнюю речь. Что-то в этой фразе ей упорно не нравилось. Белова скривилась и зачеркнула пару реплик на бумажке со словами. Недоучившаяся Фрейлина готовилась сегодня вступить в должность завуча фактически собственной академии по подготовке шпионов и диверсантов. Она даже оделась соответствующе в плотный черный комбинезон, подстать старым нарядом Трои, разве что этот был более скромен и не так отсвечивал на солнце, бликуя на непристойных частях тела. Огненный клинок, когда-то подаренный Эриданом, был закреплен в ножнах на бедре. С ним Фиса редко расставалась и теперь сделала частью своей униформы. Я на подругу смотрела с легкой усмешкой. В последний год они с мужем Лиллардом с ног сбились в попытке возродить идеи военной академии. Вот только концепцию переработали. Когда наш фрейлинский спецназ себя дурно зарекомендовал, а точнее фактически привел к государственному перевороту, Большинство правителей двадцати королевств открестились от идеи сомнительной охраны для первых лиц государства. В мире появилась потребность в новых специалистах, шпионах и диверсантах. У дел остались лишь аналитики, их ум по-прежнему ценился везде и всегда. Вот креативная пироманка и пришла однажды с гениальной мыслью устроить в двадцати королевствах филиал Академии госбезопасности Королевская КГБ. Под идеей тут же подписался Велидор. От Тередана подобную новость скрывать также не стали. Нынешний король Эльвирии внимательно выслушал сначала бывшую ученицу Анфису, потом свою жену Эльвиру, которая, проглядев ближайшее будущее, твердо заявила «Академии быть». Да-да, Шиза все же женила на себе сухарика Эридана. «Это произошло через год после моей свадьбы с Глебом». Ее упорство не прошло даром, и в какой-то момент она пришла к бывшему герцогу и заявила, что точно знает, через 9 месяцев у нее должна родиться двойня. И если он не хочет принимать в этом участие, она найдет для своих детей другого отца. Взвесив все за и против, Эридан поучаствовал женился и стал гордым папашей двух девчушек-близняшек. Зеленые глаза и белые волосы малышки унаследовали от папы. А вот скверный характер мамы проявлялся уже сейчас в неимоверном стремлении даже в годик влезть во все возможные неприятности. Сейчас именно они ползали по дивану королевской гостиной, то и дело норовя забраться к тете Трое на ручке. Сама бывшая физкультурница вальяжно развалилась на мягкой мебели и с удовольствием повозилась бы с малышней, если бы не внушительный живот на седьмом месяце, который она нежно поглаживала ладонью. Свой боевой комбинезон она сняла год назад. Едва уменьшившийся дар Мегеры позволил ей начать налаживать личную жизнь, трое времени терять не стала. Очень быстро на ее пути повстречался тот самый умный и очаровательный аналитик из Свиты Велидора. А еще быстрый, судя по той скорости, с которой забеременела наша бывшая учительница. Хай пипл! Не унималась Анфиса у зеркала. «Держите респект в стенах нашей шараги!» Я хохотнула. «Шарага — очень точное определение для учебного заведения под твоим руководством», — заметила я. Подруга насупилась. «Не только моим, но и Лиларда», — гордо заметила она. И у нас все серьезно. Один преподавательский состав чего стоит. Ну же, удиви меня. Признаюсь, упоминание о преподавателях меня заинтриговало. Этой информации я еще не слышала. Ее от меня держали в страшной тайне. Магические иллюзии, госпожа Терция Шарон, а Арвинариус за вхозом пошел. Сказал, что благоустройство и административная работа ему ближе, чем нервотрепка с курсантами. Этикет и защитные системы согласилась вести леди Полина. Подруга Эридана и бывший личный косметолог Ризеллы, удивилась я. На лице Анфисы проскользнула гордость. Она самая. Пироманка поправила локон белоснежных волос, выбившийся из прически. С огромным трудом удалось уговорить вернуться историкам Гаргулия. Каменюка очень долго торговался, в итоге сошлись на ста склянках настойки валерьяны в месяц. Троя, звеневшая погремушкой у лица одной из близняшек, отвлеклась от столь важного занятия и со всей ответственностью заявила. «Что-то Гаргулий продешевил, всего лишь сто бутылок». «Не скажи», — не согласилась Фиса. Ему настолько надоело в садах артедении, что он был готов сам оттуда сбежать, но мы же должны были помочь старику сохранить лицо. Я, понимающе хмыкнула. Вот как забавно сложилась судьба. Особенно у нашего курса «Неудавшихся фрейлин». Вероника устроилась работать реставратором, теперь путешествует под двадцати королевством и восстанавливает предметы искусства. Дворянки, как им и положено, вышли замуж. Родители подобрали им блестящие партии под стать дочуркам. То и дело Ванесса и Кларентина мелькали в светской хронике, становясь центрами скандалов и общественных сплетен. Изредка из внешнего мира приходили новости о Дарии. За три года девушка Карина, которую я так никогда и не видела, сумела слепить из принца вполне себе трудолюбивого представителя мужского пола. Говорят, он даже работает в ее фирме мстительных услуг Немезида. Но я отвлеклась. Разговор об академии был еще не окончен. А зелья и яды? Ответ на этот вопрос в глубине души я уже знала. Просто Глеб в последние недели как-то странно отмалчивался и уходил от темы, едва наш разговор заходил об Академии. Кристина радостно выпалила будущая завуч. Глеб же всегда говорил, что у нее талант, а в последние три года она достигла определенных высот. Даже сам магистр побаивается ее варева И Велидор отпустил. Эта новость стала для меня шоком не только потому, что Кристина будет преподавать, а потому, что я ожидала услышать имя мужа. Да, он же у нее адекватный. Может, еще и Милонского пристроили? На этот вопрос мне ответила Троя. Ему предлагали, но старик решительно заявил, что его устраивает место главного министра Эльвирии. И я его понимаю. Там тепло, и мухи не кусают. Я невольно улыбнулась. В задумчивости встала с кресла, на котором сидела, и подошла к окну. В саду уже третий год цвели гладиолусы. Наш иномирский цветок плотно освоился на чужой земле и теперь завоевывал все большую популярность у местных садовников. А Глеб, глядя в уходящую даль горизонта, спросила я, кем он будет? Кажется, своим вопросом я удивила присутствующих. А ты не знаешь? Сощурившись, спросила подруга. Я покачала головой. Нет, я была совершенно не против, если бы Глеб вернулся к преподаванию. Я и сама видела, что ему иногда скучно в нашем доме у моря. Особенно магистр заскучал, когда от нас уехали Мурс с бусинкой. Их кошачьему прайду стало у нас попросту тесно. Поэтому ушлый кошак договорился с доброй Крис и свалил на должность королевского крысолова в Пятое Радужное. Теперь у Велидора в саду был не только самый большой курятник во всех двадцати королевствах, но и выводок из пяти десятков белорыжих котов. — Так кем Глеб будет? — Все так же, глядя в окно, переспросила я. У самой в душе теплилась надежда, что местечко ему все же нашлось. Не дело ему ночами постоянно на луну смотреть. От скуки мой ядовед даже достал где-то земную книгу по консервированию и домашним заготовкам. И теперь целыми днями баловался закатыванием банок с солеными помидорками и огурцами. «Магистром страстей, и зельеваром он быть отказался», — хохотнула Фиса. «А аналитики по-прежнему нужны». Он ведь талантливый манипулятор. Так оно, несомненно, и было. Вот только легкая обида все же всколыхнулась в душе. Почему он мне не сказал? Опять затаил. В комнату вошла мать двух неугомонных дочурок, а ныне королева Эльвира, стройная, подтянутая, в ярко синем брючном костюме именно с ее легкой руки из моды стали выходить пышные платья и неудобные корсеты завидев меня шиза радостно всплеснула руками и без объяснений бросилась обниматься как самочувствие выпалила она уже начало тошнить по утрам ее намеков я не поняла хотя они и были крайне прозрачны «Ты к чему?» — слегка отстранилась я, ловя на себе удивленные взгляды Анфисы и Трои. Шиза беспардонно пощупала мой плоский живот, на мгновение притихла и тут же закусила губу. «Ой, кажется, я неделькой ошиблась. Ты же еще не знаешь!» — Виновато оправдался этот ходячий тест на беременность. «Но слушать ее я больше не собиралась». Бросив короткое «мне пора», я активировала портал из королевского дворца к домику у моря. Мужа я заприметила сидящим на веранде. Магистр расположился в кресле качалки и, глядя в морскую даль, скользил карандашиком по листу бумаги. Увидев меня, он обеспокоенно отложил принадлежности на ротанговый столик и внимательно вгляделся в мое разгневанное лицо. «Ты ведь знал, да?» — только и выдохнула я. «Знал, Эльвира еще месяц назад сказала», — произнес он, вставая с кресла, подходя ближе и приобнимая за плечи. Поэтому отказался от должности преподавателя Зельевара. «Я не уверен, что малыши унаследуют мой иммунитет, а склянки с ядом — не лучшее соседство для детей». Про я уже не слышала. Устала, опустилась на освободившуюся качалку и переваривала информацию. «Малыши! Два мальчика!» — ласково произнес любимый мужчина, чмокая в макушку и заботливо телепортируя под руку тарелочку с маринованными огурчиками. «Ты только не волнуйся, у нас теперь все будет хорошо!» А у меня и выбора не было. Я расслабленно выдохнула, откинулась на спинку кресла и заживала солененьким. Два мальчика, так два мальчика. Главное, что теперь все будет хорошо.